Глава 12. Результат экспертизы поставил Мирославу в тупик и заметно позабавил Шуру. Это кусочек от прорезиненного плаща, сообщила им незави батька. Такие были в середине прошлого века. Короче говоря, сейчас это музейный экспонат. Неужели такого даже у твоей тещи, Афанасий Гаврилович нет? — хохотнул Наполеонов. Моя теща — молодая женщина, осадил его эксперт. Интересно, обронила Мирослава. Она задумалась о том, кому мог принадлежать этот плащ. Сама она о существовании таких вещей вообще не помнила. По крайней мере, ни у ее деда, ни тем более у бабушки такого плаща точно не было. Есть и еще одна вещь, прервал ее размышление эксперт. Какая? На кусочке с изнанки прилипла шерстинка. Кошачья, собачья? Нет, покачал головой незавибатька. Волчья. Волчья. «Все, Славк, ты попала возлекавал Наполеонов. Будешь теперь оборотня искать и запасись серебряной пулей. Говорят, можно из пуговицы её отлить, а иначе ничем вервольфа не одолеть. Шура, угомонись, сердито посмотрел на него Мирослава и спросил у незабиватька. Афанасий Гаврилович, что это может быть? Мне бы, предположил шубу...» или даже скорее куртку, сшитую из волчьей шкуры. Никакой фантазии у людей, махнул на них рукой Наполеонов. Сейчас практически никто такие куртки не носит, заметил Морис. А твои денежки вообще тю-тю, переключился на него Наполеонов. Зря ты спонсировал бомжей. Хотя знаю я вас, частных детективов, он погрозил пальцем одновременно и Морису и Мирославе. — Все в счёт клиентов, — впишите. Все непременно не стало разочаровывать его Мирослава. Однако труды Миндаугаса не были совсем уж напрасными. Один из бомжей шепнул ему по секрету, что видел мужика, который высматривал Ирку. Какую Ирку? Не сразу понял Миндаугас. Ту, которая была в услужении у той женщины, которую недавно убили. Ее... Вроде Жанной звали. Вы знали том работницу Гурьяновой, Ирину Горшкову. Фамилии мне их без надобности, но Ирка была доброй бабой. Ее хозяева люди не бедные, так вот все, что у них со стола оставалось, она не несла на помойку, как некоторые буржуи зажравшиеся, глаза бомжи недобро сверкнули, а рассовывала все аккуратно по разным пакетикам, то есть все по отдельности, как людям они как свиньям и нам отдавала. Царство ей небесное. Бомж искренне вздохнул и перекрестился. "С чего вы взяли?" спросил Миндаугас, "что тот человек следил именно за Ирой?" "Я не знаю, следил он за ней или нет, но что высматривал ее, это точно. Я потом ей сказал: "Ир, тут мужик один оттирается, тебя выглядывает". А она «Рассмеялась и говорит: "Что ж, промоша, промоша это я. пояснил бомж. Может, и у меня наконец-то поклонник какой-никакой завелся». «Но я так думаю", промоша снял свою засаленную шапку и почесал в затылке. "Что не поверила она мне? Добрейшей души была женщина", снова вздохнул он. "Вы потом об этом полиции говорили?", спросил Морис. «Еще чего?" возмутился бомж. Что я, дурное что ли с ментами связываться? Вы не помните, как скоро после того, как вы заметили выглядывавшего ирину мужчину, ее убили? Точно не помню. Парамоша снова поскреб в затылке. Но неделя точно прошла, а может и две. Спасибо. Вы нам очень помогли. Чего ж и не помочь хорошему человеку? Он покосился на руки Мориса, и тот, вытащив из кармана еще одну купюру, вложил в руки бомжа. Вот, спасибо-то, обрадовался Парамоша. Вы не могли бы его описать? Кого? Этого подглядывающего мужика. Тебя чуть ниже будет, но плечистый, чернявый. Не русский? Почему сразу не русский? Если думаю, что кавказец или азиат, то нет, свой брат, славянин, только волосы темные. Глаза не рассмотрел, лицо слегка вытянутое и нос большеват, как говорят в народе, картошкой. Спасибо. Бывай. Если чего еще понадобится, то заходи, Парамоша выразительно потряс в воздухе купюрами. Наполеонов этой информации до поры до времени не узнал. Что будем делать дальше? спросил Морис Волгино. А не закатится ли нам друг милый, в Ромео? ответила Мирослава вопросом на вопрос. Хотите посмотреть мужской стриптиз? спросил он. Не отказалась бы, но мы поедем туда сейчас. В это время представления еще нет. Зато танцоры, как я думаю, уже там, и, скорее всего, у них идет отработка номеров. А значит, они могут уделить нам время бывший попал под подозрение, догадался Моррис. Нельзя сказать, что я серьезно подозреваю его, но поговорить с Максимовичем не помешает. Наверное, у него была возможность заполучить ключи от квартиры Гурьяновой. Моррис был готов согласиться с тем, что ключ мог остаться у бывшего, если бы не было выяснено, что ключи имелись только в трех экземплярах, и все они найдены. Вы имеете в виду, что он сделал копию, спросил Миндаугас на всякий случай. Она пожала плечами. Криминалист утверждает, что дверь открывали только родными ключами, напомнил он. Я помню об этом, отмахнулась Мирослава. Моррис заметил, что мысль о ключах не отпускает ее. Однако он не мог понять причину ее зацикленности на них. Стриптиз-клуб "Ромео" днем был закрыт, но детективов, естественно, пропустили вовнутрь. Навстречу им сразу же вышла сама хозяйка. "Вы не позвонили", мягко укорила Клара Львовна. "Наш визит оказался спонтанным", отговорилась Мирослава. — "Неожиданным, можно сказать, даже для нас самих". "Понимаю", сделал вид, что поверила Туманова. Со мной тоже так бывает. идешь куда-нибудь, и вдруг понимаешь, что поблизости оказывается место, куда тоже было бы неплохо зайти. Вот-вот, приняла ее теорию случайных визитов Мирослава. Пойдемте ко мне в кабинет, став абсолютно серьёзной, предложила владелица клуба. "Клара Львовна, я бы хотела повидаться с Максимовичем", сказала Волгина. "Ах, так вот оно что", туманово закивала, в так своим собственным мыслям. А потом спросила: "Что? Дела так плохи? С чего вы взяли?" "Просто я подумала: нет, Клара Львовна, расследование продвигается. Но согласитесь, для нас важно не упускать деталей, пусть даже не относящихся напрямую к делу". "Понятно", Туманова указала на дверь в самом конце коридора. "Нужная вам деталь находится там". "Что?" Максимович отрабатывает новый номер. Тренировочный зал за коричневой дверью. Вас проводить не надо, улыбнулась Мирослава. Лучше, если это вас, конечно, не затруднит напоите моего сотрудника чаем. Клара Львовна перевела взгляд на Морриса и буквально расцвела на глазах. Конечно, конечно. При этом она умудрилась заговорщицки подмигнуть Мирославе. Морис пожал плечами, мол, деваться мне некуда. На самом деле он прекрасно понял, что Мирослава хочет поговорить с бывшим возлюбленным Жанны Гурьяновой наедине. Миндаугас тоже не терял времени даром, сидя за щедро уставленным всевозможными яствами столом, он умело вел разговор, восхищаясь то красотой хозяйки, то ее деловыми качествами. Ну что вы, какие от его комплиментов туманова Я уже не молодая женщина. Какая может быть красота? Так только ее остатки, можно сказать, следы былой красоты. То, что вы называете остатками, уважаемая Клара Львовна, сладко пил Морис, производит неизгладимое впечатление на современного, неизбалованного избалованного изысками мужчину. Сами знаете, мои ровесницы это сплошной унисекс. Морис изобразил на лице уныние и разочарование. К сожалению, вы правы. Охотно подхватила предложенную тему Туманова. Современные женщины по большей части утратили естественное стремление к развитию в себе женственности, всем им подавай карьеру. Им бы брать пример с вас, воскликнул Миндаугас с удовольствием лакаясь засахаренным ананасом. Что вы имеете в виду? насторожилась хозяйка ромаева. Капчто изобразил искреннее удивление Моррис. Вы же успешно сочетаете и головокружительную карьеру, и потрясающую женственность. Если под моей карьерой вы имеете в виду Ромео, то с подбором персонала и репертуара мне немало помогает слава. Я хотел сказать, Святослав Юрьевич. Клара Львовна, воскликнул Моррис. Чем больше я с вами общаюсь, тем больше общего нахожу между нами. Неужели, удивленно приподняла она брови. Конечно, хотя бы относительно слав. Каких слав? слегка растерялась Туманова. Да наших же с вами. Вы на правах близкого друга зовете Славой Святослава Юрьевича, а ведь Мирославу Славой называют почти все ее друзья. Правда, почему-то обрадовалась Туманова. А давайте за это выпьем. Давайте, согласился Морис. Туманова достала бутылку коньяка и разлила в два стакана с толстым дном. За все общее, что есть у нас с вами, подняла она тост. Присоединяюсь, Морис поднял стакан и вдруг попросил: "А лимончика не найдется? Он никогда не заедал коньяк лимоном, но ему нужно было, чтобы Туманова отвернулась. "Конечно, найдется, — подхватилась она и вернулась почти моментально. Но этих секунд Морису хватило, чтобы вылить коньяк в катку с фикусом. "Прости, друг", прошептал он и плеснул в свой стакан остатки чая. Они выпили. Моррису пришлось таки съесть лимон. Клара Львовна предложила выпить еще, но Моррис виновато покачал головой. "Не могу. Не дай бог начальство догадается, чем мы с вами тут занимались". Клара Львовна хихикнула и сказала: "А я себе еще немного плесну". Разумеется, согласился Морис. Вы сама себе хозяйка. Между прочим, так было не всегда, сказала Туманова и выпила коньяк. Я рано осталась одна с маленьким сыном на руках, сошлась с одним старым козлом. У него были по тем временам большие деньги, но у моей деловой хватки наблюдался явный недостаток. Времена тогда были мутные, каждый зарабатывал как мог. Мой покровитель решил открыть стриптиз клуб И поначалу он назывался Через край. И надо вам сказать, что название соответствовало содержимому. Тут был настоящий притон. А потом он заболел, и все дела перешли в мои руки. Так как я не оставила его и заботилась о нем, он перевел на меня и клубы, и все свои счета. И вы остались с ним до конца, спросил Моррис. Конечно. Преклоняюсь перед вашей порядочностью, склонил в голову Мориус. Это ерунда, отмахнулась Клара Львовна. Главное, что у меня получилось осуществить свою мечту. Мой Ромео, можно сказать, культурное заведение, где после трудового дня отдыхают в основном обеспеченные женщины, не ищущие приключений, на свою пятую точку. Мориус не стал ей напоминать что если даже предположить, что ее танцоры не оказывали клиенткам горизонтальных услуг за деньги, они все таки вступали в связь с ними. Взять хотя бы того же Шафардина. Хотя в случае с ним Туманова непременно скажет, что это любовь. Интересно было бы узнать, как завязались отношения Максимовича все с той же Гурьяновой. Но это он узнает потом от Мирославы. Сейчас же он снова вернулся к Тумановой. «Клара Львовна, Как это замечательно, что с вами рядом оказался мужчина, который вас поддерживает. Она вопросительно посмотрела на него. Я имею в виду Ларина, пояснил он. Слава, это да. ее взгляд затуманился, и вдруг Клара Львовна расхохоталась. Морис решил не выказывать никаких эмоций, просто переждать. Мало ли, может, на женщину так алкоголь подействовал. Его решение было правильным, потому что отсмеявшись Туманова сказала: Вы небось думаете, что старая дура напилась? Ну что вы, искренне возмутился Миндаугас. Я просто вспомнила вытянутое лицо его милашки, снова прыснула Туманова. «Чьей милашки? не понял Миндаугас. Да Славины же. Вот как? Разве вы не знали, что я своего славу отбила у молодой крали?» понятия не имел. Эх вы, горе сыщики, рассмеялась она. «Клара Львовна, помилуйте, воскликнул Морис. Зачем же нам о вас-то собирать информацию? Так уж и не сунули нос в мое бельёшко, не поверила она. Ни в коем разе!» — не моргнув глазом, солгал Миндаугас. Ладно уж, снисходительно усмехнулась она. Не могу же я не верить такому обаятельному мужчине, даже если он нагло ужжёт в глаза, подмигнула Туманова невозмутимому Морису. Выпек, Клара Львовна, вместо того, чтобы упрекать ни в чем не повинного человека, проговорил она обиженно. Лучше бы похвастались, как вам удалось натянуть нос, молодая соперница. если честно, призналась Туманова, то никакой моей заслуги в этом нет. Неужели? Хотите верьте, хотите нет, но слава пришел в наш клуб со своей девушкой для того, чтобы доставить ей удовольствие. Ведь у нас уже тогда было красивое шоу, и тут он увидел меня и все. Что значит все? Ровно через неделю он пришел один и преподнес мне корзину алых роз. Я много чего в жизни повидала, Но после того, как он упал передо мной на колени и сказал, что жить без меня не может, я ему не поверила, сказал, что это блажь. А он ответил, что с блажью он уж как-нибудь за неделю бы справился. А нет. Так и не сумел выкинуть меня из головы. И тогда вы поверили ему? Не сразу. Поначалу подумала, что ему от меня что-то надо, и решила, что перехитрю его. Ему от меня ничего не обломится, а я попользуюсь ночками с молодым парнем. Слава меня скоро раскусил, сказал, что он сам себя неплохо обеспечивает, а от меня ему нужна только любовь. А еще помню, рассмеялась. Какая такая любовь? А он говорит: "Клара, ты хотя бы притворись. Я ей видимостью любви удовлетворюсь. Потом он стал помогать мне в клубе. Но окончательно он покорил меня, когда подружился с моим сыном. А что стало с его Милашкой? спросил Морис. С Машкой, что ли? Вы не говорили, как ее зовут. Маша ее звали. Почему звали? Она умерла? Чего этой кобылы сделается? усмехнулась Туманова. Просто она вышла замуж за Фрица. За Фрица не в переносном, а в прямом смысле Ее мужа зовут Фриц. Машка укатила в Германию и нарожала своему Фрицу гансиков и Гретхен. Это уже в переносном смысле. Слава говорил, что у них с мужем то ли двое, то ли трое детей, но как их зовут, мы не знаем. "Что ж, это утешает", обронил Морис. В смысле, Мне нужно рассматривать версию, что кто-то решил навредить вам и вашему клубу, угробив клиентку. Шутите? Всякое бывает, пожал плечами Морис. Мне почему-то кажется, что убить хотели именно Жанну, печально проговорила Клара Львовна. Но ума не приложу, кому она могла помешать. Если бы нам стал известен ответ на этот вопрос, дело можно было бы закрывать. Да, вы правы, кивнула хозяйка стриптиз-клуба и вдруг предложила: Хотите, я вам Славины стихи прочитаю? А разве Ларин не рекламой занимается? Рекламой, естественно, но у Славы много рекламы социальной, а также для души, впрочем, она лукаво улыбнулась. Есть и откровенно хулиганские. Что ж, почитайте, согласился Морис. Слушайте. Вот предо мной бульон куриный и овощей созревших пестрота сошлись в гармонии единой. И польза кушанья, и простота, ах, этот супчик милый мой, вкус идеальный и недорогой. Три когда на завтрак ты не ел овсянки, уныло начинается твой день. Так драгоценным без огранки не кажется алмаз. Овсянки лишенный мир снижает планку, отодвигая цели в тень. Но если утром съешь овсянку, Ты с упоением трудишься весь день. Ода огороду. Растут привольно в огороде морковь и лук, петрушка, пастернак, и как угодно матушке природе всяк овощ полон несомненных благ, но каждый по себе в отдельном роде. И ходят куры тут же на природе, и петухи горланец позаранку, и повар, развернув тальянку, играет прежде чем шедевр создать. Вот это понимаю, благодать. Приятного вам люди, аппетита, на русском огороде будете вы сыты. Хулиганская. Путь на запад был неблизкий, привезли оттуда виски, джин и бренди, ерунда. Ехать стоило туда, то ли дело самогон, очень всем полезен он, он здоровье укрепляет, настроение поднимает и любви заряд дает выпил стопку и вперед. Если хочешь быть здоров, строй дома, паси коров и любуйся каждым утром серебристым перламутром, что сверкает на траве, и запомни в голове мысли чистыми держи и с движением дружи, будь веселым, напивай все, что хочешь, хоть бом-бом, мир люби и открывай что-то новое во всем». Злым значение мелочам придавать не вздумай, а любуясь по ночам звездами подумай, что за счастье нам дано утром открывать окно в неизведанный, завущий и богатство полный мир. Кто дающий, кто берущий, кто на свалку, кто на пир, выбор каждого свободен. Кто что хочет, может брать. Что ты выберешь сегодня? Думай прежде, чем желать, исполнимы все желания но неведомы пути, по которым мироздание повелело им пройти. Что касается души, все, что хочешь, все возможно. Выбирай лишь осторожно, не скупись и не спеши. Морис зааплодировал в знак того, что оценил разносторонние таланты главы рекламной фирмы Честное слово Ларина Святослава Юрьевича и бессменного на протяжении многих лет бойфренда владелицы Ромео Клары Львовной Тумановой